Александр не сомневался, что доктор Берг – провокатор. Ему, неответственному за комитет и неискушенному в конспиративных делах человеку, было ясно, что Тутушкин не посмеется лгать и что о полицейской интриге не может быть разговора. Он не понимал, зачем избрана следственная комиссия, зачем за подозренного и в сущности уличенного в провокации товарища допрашивать и судить. Ему казалось... что келейный суд полумера, что с провокаторами надлежит поступать по законам военного времени, как поступают на войне со шпионами, без пощады и промедления. Если бы доктор Берг служил в войсках, то в 24 часа был бы расстрелян, сухо заметил он Ризенштерну. Ризенштерн искоса взглянул на него. Вы думаете? Да, я думаю, Вы правы. Но что же поделаешь? Вся партия возмутится. Убили, мол, невинного человека. И первый, поверьте, Арсений Иванович Александр давно оставил свою квартиру, машу охранную и звощика номер 1351. Но он не уехал из Петербурга. Внезапный отъезд мог встревожить доктора Берга. Он жил теперь без паспорта нелегально. На чуя у чужих сочувствующих людей, у купцов, чиновников и попов, бродячая жизнь истомила его. Он с недовольством повёл плечами. Если я прав, то чего же мы ждём? Они сидели в Аполо, полутёмном подвале на Невском. Было шумно и жарко, гнусаво пиликал дамский оркестр и без роздёх оновала будничная толпа. Розенштейн задумался и молчал. Александр повторил свой вопрос. Чего же мы ждём? Чего мы ждём? Послушайте, Александр Николаевич, мы члены партии. Должны мы считаться с общественным мнением или по-вашему нет? С общественным мнением? Да. Или вы, может быть, полагаете, что общественное мнение пустяк? «Хорошее дело. Я убежден, что доктор Берг – провокатор. Я три месяца наблюдаю за ним. Ну, а пойдите растолкуйте товарища. Знаете, у нас говорят «Ицек, Ицхок, Ицхок, Исаак, Исаак, Изак, Изак, Айзик». Вот и вышел из Ицека Айзик. Вы скажете, получилось письмо». Геннадий Геннадьевич закричит, письмо писал полицейский. Вы скажете, Тутушкин донес. Вера Андреевна всполошится, Тутушкины негодяи. Вы скажете, растратил партийные деньги. Груздев вам бросит в лицо. А у вас казенный сундук? Удивительная смекалка. И это те, которые знают. Ну а те, кто не знает, кто не слыхал про письмо... про тутушкины и про деньги ведь для них доктор Берг неприкосновенный член комитета я вам говорю из ицека выйдет айзик скажут за стенок шемякин суд инквизиция что не так разве не скажут пусть скажут ну вот опять великолепное дело я так и знал но подумайте же минутку Ну разве можно строить работу на недоверии? Ну разве можно, чтобы о комитете сплетничали за стенок? Ну разве можно, чтобы подозревали меня, Арсений Иванович, вас? Ну и значит, надо доктора Берга судить. Но ведь следственная комиссия, не суд. Ах, Боже мой! с раздражением возразил Ризенштерн, и глаза его заблестели. А чего вы хотите? Вы хотите присяжных? защитников, прокуроров, речей ведь мы партия. У нас нет судебных установлений. Мы можем только допросить доктора Берга, и нам нужен этот допрос. Нужен, чтобы никто, понимаете, ни один человек даже вас не не подумал, что мы не позволили защищаться, и что Ицек не Ицек, а уважаемый Айзик и баста. А доказать, что доктор Берг провокатор, нельзя. Прямых улик нет.